Глава тридцатая. Вот и договорились. Дом баронессы Дели Менроуд. В это же время. «Ваша светлость?» Тетушка Элис нервно скомкала в руке белоснежный платок, с волнением наблюдая, как столь важная персона государства величественно входит в видавший виды холл поместья, требующий косметического ремонта. «Ваш визит – такая приятная неожиданность для нашей семьи! Мы...» Мачеха Лиена подняла руку, давая понять, чтобы хозяйка этой холопы прикусила свой язык. «Если вы не против, мне хотелось бы кое-что обсудить с вами», – холодно произнесла герцогиня, брезгливо оглядывая потрепанное убранство комнаты. «Да», – баранесса закивала, словно болванчик, – «конечно, прошу в гостиную». Она указала рукой на обшарпанную дверь, испытывая в груди чудовищное напряжение, ведь даже Тугадум бы понял, что эта женщина, известная во всей Ситарии, явилась сюда не просто так. «Благодарю», — кивнула Ариана фон Харт. «Я не отниму вас много времени». «Прошу, присаживайтесь», — алибезила тетка Элис, указывая на изжившее себя кресло. «Благодарю, но лучше не надо» хмыкнула мачеха Лиена, своим ответом вызывая стыдливый румянец на щеках баронессы. «Итак?» Она специально сделала паузу, чтобы накалить обстановку до предела. «Я здесь из-за вашей дочери». «Из-за Жюстины! ахнула Делия Минроуд, перебивая герцогини, что ей очень не понравилось. Заметив выражение лица ее светлости, баронесса замолкла, опуская глаза в пол. «Нет». От голоса Арианы фон Харт повеяло холодом. «Из-за Элис. Насколько мне известно, она ваша приемная дочь. Так?» «Да, но...» – качнула головой хозяйка дома. «Она в чем-то провинилась перед вами?» «Провинилась?» Герцогиня вскинула брови, снова выдерживая паузу. «Даже не знаю. Глупо винить человека за то, что он желает быть счастливым». «Счастливым?» — повторила тетка Элис, явно не понимая, что именно хотят до нее донести. — Да, — подтвердила ее светлость, — ваша Элис желает быть счастливой, и для достижения своей цели она выбрала моего сына, Лиена. — Вашего сына? — судорожно вздохнула Делия Минроуд, мысленно прикидывая, как было бы прекрасно, если бы Элис связала свою жизнь с самым завидным женихом во всей Ситарии, ведь тогда деньги потекут в ее карманы ручьями. «Лиен, у меня мальчик доверчивый», продолжала герцогиня, переводя взгляд на окно, за которым виднелся неухоженный сад. И его так легко обвести вокруг пальца. Она устремила внимание на баронессу, пришпиливая им к спинке потертого дивана. «Вижу». Холодно улыбнулась Ариана фон Харт. «Вам нужны деньги». Тетка Элис не спешила отвечать, чувствуя, как воздух вокруг нее сгущается. «Позвольте помочь привести ваше прекрасное поместье в достойный вид», усмехнулась мачеха Лиена, отслеживая алчный блеск в глазах сидящей напротив женщины. «А взамен?» хриплым от волнения голосом спросила Делия Менрод. «А взамен я попрошу самую малость», – отмахнулась герцогиня, – «сыграть свадьбу Элис как можно скорее». «Что?» – сердце Баронессы готово было выпрыгнуть из груди. Перед ее глазами уже летали золотые монеты, которые она мысленно ловила и запихивала в лиф своего платья. «Свадьба с кем?» «Да хоть с кем!» – рявкнула Арина фон Харт, отчего тетка Элис вздрогнула. «Мне плевать, кто поведет вашу дочь под венец. Главное, чтобы это был не Лиен. Просто исполните мою просьбу как можно скорее. Я не хочу видеть ее рядом со своим мальчиком. Ему уже выбрана невеста, и именно она станет его супругой. Скажу прямо». Ее светлость приподняла подбородок, смотря на баронессу свысока, словно на ничтожную букашку. Если ваша приемная дочь не перестанет увиваться за моим сыном, то у вас будут большие проблемы. Эта девчонка, Ариана фон Харт сделала глубокий вдох, она нарушает покой двух самых уважаемых семей нашего государства. Поверьте, если данное безобразие не прекратится, то отвечать за последствия будете вы. П Подождите! Делия Минроуд задрожала, проклиная свою племянницу, которую ненавидела всем сердцем. «Я все решу! Ей уже выбран жених!» «Отлично!» Коварно улыбнулась Риана фон Харт. «Прекрасные новости!» «Очень надеюсь, что он заглянет к своей невесте в академию, чтобы сказать ей, как сильно соскучился. Я же правильно понимаю, что этот счастливец не учится в Ридингард!» Барон тонст де Уже давно нигде не учится, кивнула тетка Элис. Тонс де море!» – хохотнула ее светлость, зворатствуя и ликуя. Серьезно? Какая прелесть! Довольно всплеснула она руками. Опытный мужчина с титулом. Магиана улыбалась все шире. Идеальная пара для той, кого приняли в чужую семью. «Мы хотели заключить помолвку после первого триместра». «Ни в коем случае», – прервала герцогиня. «Нужно сегодня. Крайний срок завтра. Не позднее». «Кажется, я ясно выразилась, что не желаю видеть вашу девку Элис», – исправилась она, снова излагая свои мысли светским тоном, – «рядом с моим мальчиком». «Да, я все поняла». Баронесса низко склонила голову. «Но не факт, что она приедет на выходных домой. Тогда заключите помолвку без нее!» Раздраженно рыкнула мачеха Лиена. «И отправьте барона деморе в академию, как я и сказала ранее. А за это, — произнесла она мягче, — ваш дом и сад обретут новое лицо. Все-таки вы баронесса, а живете как...» Ее свет вокривилась, Простолюдинка с улицы.